Глава 17 Седовласый человек, председательствовавший на собрании у Крыжицкого, вышел от него, сел в карету, которая при его появлении сейчас же подкатила к крыльцу. «Домой прикажете?» – спросил кучер, удерживая лошадей, оборачиваясь. «Нет, поезжай на шестилавочную, Канизимову». Карета запрыгала по ухабам мостовой и вскоре остановилась у очень невзрачного домика на шестилавочной». Было немного странно, что такой богатый экипаж с отличными лошадьми остановился у такого невзрачного домика, но на самом деле к этому домику нередко подъезжали такие же кареты. Живший тут Анизимов был незначительным чиновным лицом, но способным, тем не менее, сделать многое. Он служил простым песцом в консистории, и это место позволяло ему принимать участие в делах, по которым ни один богатый экипаж подъезжал к домику, в котором он жил». Председатель собрания у Крыжицкого вышел из кареты, приблизился к окну, в котором брезжил свет, и постучал. Ответа не последовало. Приехавший постучал еще раз. Занавеска на окне отдернулась, рама чуть приподнялась, и сердитый женский голосок проговорил. «Что нужно на ночь глядя?» «Скажите, Анизимову», — начал было председатель, но голос перебил его. «Приходите завтра, теперь не вовремя, поздно». «Скажите Анизимову, что Андрей Львович сулима желает его видеть», – настойчиво повторил приезжий. Не прошло и двух минут, как наружная дверь домика отворилась, и сам Анизимов высунулся на улицу. Пожалуйте, Андрей Львович», – заторопился он, – «сделайте одолжение». Андрей Львович вошел и, не сняв плаща, последовал в приемную комнату Анизимова. У последнего чистота и аккуратность во всем были блестящие, но пахло смешанным запахом кофейной гущи, деревянного масла и курительных ароматических бумажек. Анизимов, чистенький и гладенький старичок, потирал пухленькие белые ручки и остался стоять, когда Андрей Львович сел. «Садись», — предложил тот. «Впрочем, разговор у меня вовсе не длинный». «Как прикажете, Андрей Львович», — вздохнул Анизимов и сел. «Вот что я прикажу». «Скажи ты, пожалуйста, существуют ли метрические книги 1752-1756 годов?» Анизимов опять вздохнул. «Какой церкви, Андрей Львович?» Андрей Львович достал метрическое свидетельство графине Савищевой, посмотрел и сказал, какой церкви. «Должно быть целы», — сказал Анизимов и снял щипцами нагар со свечки. «Ну так вот», — продолжал Андрей Львович, «в 1752 году родилась Анна Петровна Дюплон», впоследствии вышедшая замуж за графа Савищева. Надо ее подлинную метрическую запись найти и уничтожить. Дело хитрое, Ты не ломайся, ничего хитрого тут нет. Положил в книгу Агарок, и все тут штука известная. Эта штука действительно была известна многим мелким чиновникам доброго старого времени, Зажатый между листами документов, которые требовались почему-либо уничтожить. Агарок привлекал внимание крыс и мышей, которые дочистово выедали дали просаленную бумагу, и уничтоженные таким образом документы считались утраченными по роковой случайности, а ответственность за мышей возложить было не на кого. А метрическую книгу 1756 года надо сохранить, как зеницу ока, пояснил Андрей Львович. Анизимов внимательно и почтительно слушавший Андрея Львовича несколько раз кивнул головою в знак того, что он понимает, в чем тут дело. сулима продолжал. «Так вот я и говорю». «Метрическую книгу 1756 года надо сохранить, и когда это понадобится, принести ее в доказательство, что никогда некая Анна Петровна дюплон, крещена и записана в метрику, не была, действовать нужно как можно скорее». С этими словами Андрей Львович встал и направился к двери. «Только с это будет стоить», – начал Буланизимов семеня за своим гостем. Но тот не дал ему договорить, обернулся и уверенно произнес «Сосчитаемся». Анизимов поклонился, вполне удовлетворенный этим ответом, как человек, не раз уже, по-видимому, имевший дело с Андреем Львовичем.